Теперь все дело за ножом, за умением владеть им. Борн сумеет найти применение этой туши, поделиться с нуждающимися. Но тут раздался грохочущий голос. Борн узнал его. Над ним стоял рум Махум и смотрел вниз, а потом, хватая шестью лапами за ветки, спустился к Борну. Борн тряхнул головой, показывая на грейзера. Я говорил тебе очень часто, Руумухом, не трусь, смотри на меня и делай, как я. Странно, ответил Румухом. Ничего странного, ответил Борн, просто я устроил ему хорошую запудню и точно выстрелю. Румухом, покрытое шерстью говорящее животное, был с Борном повсюду. Он не отличался пассивностью, но был очень быстрым, сильным и смышленным. У всех братьев Борна были такие же умные фуркоты которые делились с ними все тягости и радости жизни. Ру-Махум напевал, расхаживая вокруг охотника, сопел, презрительно фыркал при взгляде на лежащего внизу грейзера. — Я слишком устал, — сказал Ру-Махум, — и страшно голоден. Теперь мы можем вернуться домой. Ты поднимешь эту тушу? — Подниму, — ответил Фуркот, нисколько не раздумывая. Борн хорошо ориентировался в своем мире, но сейчас ему хотелось расслабиться и довериться фуркоту. Тот безошибочно отыщет дорогу к дому. В их мире было семь уровней. Народ Борна предпочитал третий уровень, там, где жили и фуркоты. Ниже были четвертый, пятый, шестой и седьмой уровни, а выше их дома второй и первый, самые близкие к Солнцу, к Всевышнему Богу. Многие хотят увидеть Всевышнего Бога. Борн видел это трижды и жив. Сейчас он спешил явиться на глаза своим братьям и надеялся получить лавры победителей. «Все в порядке», – Борн посмотрел на Румахума. Хума. «Уверен, что ты меня не подведешь. Путь домой будет долгим, и нам, возможно, придется повоевать. К тому же у нас очень важный груз. Не горюй, что ты опоздал к моменту охоты. Какая разница, кто именно убил?» Борн довольно усмехнулся. «А теперь в путь». Мы можем отдохнуть только на половине пути от этого места до дома. Отдыхать? Что значит отдыхать? Румухум фыркнул. Фуркот обладал особым чувством юмора и не хотел сейчас возражать такому важному человеку, каким стал после удачной охоты Борн. И Борн оценил покладиться с Фуркота. Итак, теперь пошли. Они оглянулись на потайную засаду с желанием запомнить ее и, может быть, когда-нибудь вернуться сюда. Борн осмотрел тяжелый груз Руума-Хума и залюбовался такой прекрасной добычей. Потом, взявшись за ветки, добрался до небольшого, но яркого цветка, наклонился к нему и стал нетерпеливо пить лепестки. Закончив пить, Борн стряхнул рукой капли воды и вытер рот руками. Попрощавшись с цветками, Борн и Руума-Хум зашагали по крутой дороге к дому. Это был зеленый мир, вселенная, истина. Многоцветием красок расцветали деревья, произрастали на просторе растения, опутывающие стволы деревьев и множество других растений. Появились щетинистые соцветия, ароматное благоухающее цветение в каждом мыслимом и немыслимом, возможном и невозможном очертании, цвете, величине, само изобилие такое фантастическое, и все избегает и сторонится друг друга, чтобы не разрушать а сохранять свой запах, свою самобытность, свои чувства и ароматы как можно дольше. Борн и Рум Махум усердно обходят цветы с необычайными, незнакомыми ароматами. Их запахи могли быть и смертельными, и это несмотря на их внешнюю яркую красоту. Вьющиеся и ползучие растения не отличались внешней красотой, но не обладали насыщенными и разнообразными запахами. Третий уровень был богатейшим миром. И хотя доминирует здесь растительная жизнь, жизнь животных тоже обильна. Орнитология, мир млекопитающих, рептилии, жители деревьев, плавающие или одновременно плавающие крылатые, летающие, всего не перечислить. Постоянный круговорот жизни и смерти проходил перед глазами Борна, ируума идущих сложным, запутанным путем к себе домой. Почти непреодолимой преградой на их пути вставал сильный, пронизывающий до костей ветер. Они шли по веткам и листьям, которые тречали под их ногами, и искали, где можно было бы остановиться на отдых. В конце концов, они нашли такое, казалось бы, уютное местечко с толстыми лесными ползучими растениями. Но Борн и Румахум смотрели на все с некоторой подозрительностью. Как только Борн вступил на это место, он все понял. Их могло тут затянуть, поглотить очень крепкое и цепкое растений. По счастливой случайности луч света достиг третьего уровня, и Борн разглядел, какая опасность их тут подстерегала. Не подходя близко к обнаруженному им узкому отверстию, Борн заглянул в него и поразился глубине, ведущей наверняка на четвертый и пятый уровень, на сотни метров вниз, к зелени Нижнего Ада. Обойдя опасное место, Фуркот и человек двинулись дальше. От усталости они уже не замечали окружающую их торжественную природу, не слышали величественное пение птиц. Любой ботаник был бы ошеломлен увиденным и услышанным. Борн не был ботаником, он не мог определить возраст растений, определить период их цветения, но его очень и очень далекие предки могли и знали это.